Василий Головачёв Украшение зверя Вы, кто любите природу, сумрак леса, шёпот листьев, в блеске солнечных долины, бурный ливень и метели, и стремительные реки в непреступных дебрях бора, и в горах раскаты грома, что как хлопанье орлиных тяжких крыльев раздаются.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 Я за неё одну молюсь. Максимилиан Волошин. Глава 1. Упреждающий удар. Снегопад кончился, выглянуло солнышко, и всё вокруг заискрилось, заиграло сотнями радуг, засверкало драгоценными каменьями, так что на пушистые снежные холмики и поляны Больно было глядеть. Расцслав Ведеев вдохнул всей грудью чистый морозный воздух, посмотрел на солнце, не щурясь, и направился в обход по госто, сунув руки в карманы зипуна, как это делал почти каждый день по утрам после занятий с резничим, перед тем как сесть за икону. Расцславу исполнилось 18 лет. Родители он не знал. И воспитывали юношу сначала в детском доме, а когда деддом упразднили чиновничьим повелением, за воспитание отрока взялись монахи церкви Георгия Победоносца, расположенной в деревне Сено в километре от посёлка Новый Изборск Псковской губернии. Там Растислав прижился, окончил школу и стал богомазом или, говоря современным языком, иконописцем.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 охватывал икону рунический орнамент по мысли иконописца, символизирующий торжество жизни над смертью, добра над злом. Вопрос, зачем ему это надо, расстеслав себе не задавал. Он свято верил, что делает благое дело по зову души. К тому же он знал, что и спокон веков Чудотворные иконы защищали русскую землю, и верил, что его творения послужат добру и свету. Тропинку в снегу, протоптанную им же вокруг погоста, замело, пришлось прокладывать новую. Ноги в стареньких ботинках замёрзли, однако Растислав не стал отказываться от прогулки. Душа просила тихих размышлений.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 Ростислав бросил взгляд на двадцатиметровую звонницу, стоящую на квадратном основании с массивной двухпролётной арочной стенкой с колоколами, и побрёл мимо оригинальных волнистых ворот кладбища в обход ограды вокруг погоста, забирая к северу. Перешёл улицу с редкими по причине чувствительного моросса прохожими. начал спускаться к ближайшему пруду, самому большому из измеяющихся трёх замёрзших, покрытым льдом и засыпанных снегом. Внезапно его окликнули: "Эй, паря, поготь!" Ярослав оглянулся. Его догоняли двое прохожих, которых он заметил на улице. Один был плотин, кряжест, одет в чёрный полушубок и чёрные плотные штаны. На голове меховая шапка, на ногах сапоги. Густая чёрная борода, квадратное лицо, мощные брови, глаза буравчики. Второй был помоложе и одет современнее, в блестящую зеленоватую куртку сомнорством молний и кармашков, в джинсы и зимние ботинки с пряжками в виде паучков. На голове плоская кепка с меховым отворотом. В ухе серьга Из белого металла, бледн, гладко брит, скулы острые, рот пуговкой и бегущие глаза. Чей будешь? угрюмым басом спросил подходя мужик в полушубке. Расцслав обратил внимание на его правую руку без перчатки. Ноготь на большом пальце был чёрным, а на указательном пальце красовался перстень в форме змии. Точно такой же перстень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 Ты, Гриша, пожалуй, сели самому господину. Извините, стеснённо проговорил Растислав. Если вам ничего от меня не нужно, очень даже нужно. Снова ухмыльнулся незнакомец в куртке. Говорят, ты иконы красивые пишешь. Растислав поразовел. Дело не в красоте это уж точно. Можешь показать? Она в пределах стоит, рядом с церковью. Вот и покажи. А мы оценим. Оставь Ефим, буркнул бородач. Не когда нам иконами любоваться, дело делай. Так может, это не он, ожидаемый рунник. Да и молод больно, сказано гасить всех под второй десяток, значит, будем гасить. Тебе сколько годков, малый? 18. Вот то, что надо. Исполняй волю Хриса. Сам-то что ж,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 налился фиолетово-сиреневым сиянием и метнул в монашеского воспитанника неяркий шарик света. Расцслав отшатнулся, но шарик влинул, вонзился ему в грудь, и Расцслав почувствовал ледяной удар. Застыл парализованный, оглохший и ослабший. Бардач повернулся к нему спиной, двинулся к дороге, разгребая сапогами снег.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 Маз дёрванула с места, набирая скорость. Солнце снова закрыли тучи, начался снегопад. Но лежащий на обочине Расцслав Ведеев не пошевелился. Сердце его остановилось.